4. Валериан размышлял и пил глоток за глотком. Другие офицеры опустошали бокал за бокалом. Мишка подливал ром в чашу, смачивал ромом же сахар. Картежники упорно ловили удачу в тусклом свете полудесятка свечей. Кто-то тихо перебирал гитарные струны. Принесли трубки. В палатке сделалось дымно и душно. Уже несколько раз просили раскрыть вход на время, обменять загаженный воздух на чистый, красносельский, вечерний. Пару раз Мадатов порвался уйти, но оставался на месте. Что ему было делать в своей палатке? Оцеревший, пустой, изученный за несколько месяцев от конька до подрубленного нижнего края стенки. Он слушал, как хрипловатый тенорок выводит забавную песенку. Излияние страстного чувства от такого же офицера, как сам поющий, как слушающие его прапорщики, поручики, капитаны. Валериан достаточно уже знал французский, чтобы разобрать хотя бы общий сюжет романса. Сидящие рядом с ним говорили, заглушая певца. Он поднялся, чтобы перебраться поближе к музыканту и к столу, за которым велась игра. Игроки уже много раз меняли карты. Отброшенные лежали на ковре в беспорядке, шуршали, путались под ногами. Как раз принесли новые. Кокорин взял колоду, сжал пальцами. Так бумажные наклейки лопнули с легким треском. Тоже повторили другие пантеры. Граф стасовал колоду точными заученными движениями. Взял ее сверху тремя пальцами, предложил снять. Бранскому везло. Монеты от пантеров перетекали потихонечку в банк. Кто-то уже взялся за мел, играл в долг, рассчитывая до побудки все же вернуть утраченное. Граф метал новую талию. Игроки напряженно следили за влетающими картами, беззвучно призывая удачу повернуть и в их сторону. Атанде! неожиданно крикнул Кокорин. Бранский остановился и подождал, пока тот подберет нужную карту. Вот это!» — изрядно подвыпавший весельчак прихлопнул рубашку толстой широкой ладонью. «Чувствую, душа моя, дашь ты мне сегодня, дашь!» Он загнул угол отложенной карты, показывая, что увеличивает ставку вдвое. «Давай, Бранский, прокидывай, шелись! Четырем королям служишь, чей ни одному императору!» Мадатов улыбнулся, не совсем, впрочем, понятной шутки и, нагнувшись, подобрал несколько карт, лежавших под ногами. Бородатый мужчина в на набекрень короне. Молодой человек с рыцарским мечом, который он вряд ли сумел бы даже поднять. Бубны и трефы, шестерки с десятками. Он сложил карты вместе и хотел было попробовать перебрать их, подражая искусному Бранскому. Но чья-то рука схватила его за кисть. «Что вы ищете в моих...» «Картах, милейший!» Бранский перегнулся через сидящего рядом и держал Валериана на удивление крепко. А ведь еще минуту назад казался изрядно пьян. И я растерянно отозвал Самодатов. «Ничего, право же, ничего!» Он не понимал, чем же вызван неожиданный наскок. Свободной рукой граф вырвал у него карты и кинул их за спину. «Не играйте сами, так не мешайте!» Не подсматривайте чужие карты, даже отыгранные. Здесь свои правила, милый мой. Никаким императорским указом не подтвержденные. Обращение графа показалось вдруг Мадатову да нельзя обидным. Я вам не милый и не милейший. Хотите обращаться по службе? Мы в одном чине. Желаете по-другому? К вашим услугам я, дворянин, князь Мадатов. Ах, князь! Ухмыльнулся ему в лицо Бранский. «Из каких же гор прискакал к нам этот, с вашего позволения, титул?» Мадатов, вскакивая, рванул обидчика на себя. Тот вылетел с койки, опрокинул стол, свечи, деньги, карты. Мигом оказался на ногах и замахнулся. Валериан успел отвести удар, но еще раз подивился тому, как быстро двигается Бранский. Другой рукой граф умудрился все же попасть в лицо, Смазать хотя бы вскользь по губам. И тогда Валериан, разворачиваясь, швырнул противника через бедро, как привык бороться еще в Чанахчи. Граф перевалился через койку, рухнул плашмя на понтеров. Кокорин кинулся помогать приятелю. Все были слишком пьяны, суетились, кричали. Граф поднялся с видимым усилием. «Я, милостивый государь, более с вами не обмолвлюсь и словом. Теперь беседовать будут одни секунданты. Я надеюсь, у вас найдется в полку хотя бы пара друзей». С помощью подоспевшего Мишки он двинулся к своей койке. Валериан потирал запястье и проклинал себя молча за то, что вообще зашел в чужую палатку. Но из этой ситуации выход оставался единственный. Он нагляделся, пытаясь угадать, кто же согласится стать на его сторону. Новицкий поднялся и протиснулся ближе к Мадатову. «Я могу помочь вам, поручик. Я тоже, пожалуй, что соглашусь», — заявил прапорщик Матвеев. Его койка стояла рядом с Мадатовской. «Господа!» — крикнул Кокорин, одновременно пытаясь разобрать деньги по столбикам. «Если вы не возражаете...» «Возражаю». Новицкий поклонился учтиво, но голос его звучал твердо. Сегодня уже было сказано чересчур много слов. Давайте прибережем остальные ко дню завтрашнему. Скажем, после обеда. Устроит вас Алексей? Ну, развел руками Кокорин. Мы уже так формально. Что ж, а лагер, ком На войне, как на войне, французский. Вы на вы, так и мы пойдем тоже на вы. «Сергей Александрович!» Он раскланялся, соревнуясь в вежливости с Новицким, и оглянулся на Бранского. Тот кивнул.